Глава 15 Тарлан. Итак, что мы имеем? Америка, как это у нее водится, начинает немотивированную агрессию. Если бы она тратила средства на улучшение быта для граждан и повышение уровня жизни, местные худородные уже жили бы так же, как наши. Но нет. Им бы все воевать. Захапать чужое им не принадлежащее. Рычащие нотки в голосе отца явно говорили о том, как он взбешен. Мало мы им нападали в прошлый раз. Мало. Надо было реализовать твой план, Тарлан. Это да, — кивнул я. Ну, на сей раз ты мне позволишь? Разумеется. Однако рано делить шкуру неубитого медведя. Давай вернемся к нашим баранам. Ученые из разных провинций — Все ведущие умы государства начнут работу над куполом безопасности. Каждый город должен быть таким оснащен. Насколько я понял из информации с хранилищ, оружия у нас предостаточно. Уверен, что ломы, ведущие ученые государства, смогут разобраться, как работало это устройство и повторить. Но главное все же не это. Хватит ли энергии драконов? «Дабы распылить для создания защитных куполов?» «Да. Придется временно приостановить разработки летающих энергомашин. Они должны тратить больше энергии драконов, чем обычные, что движутся по Земле. Перестать пока выдавать энергомашины по запросам семей простолюдинов и продавать в специализированных лавках. Это временная мера. Возможно, излишняя». Но мы точно не знаем, сколько потребуется этой субстанции для защиты и войны. И не можем позволить себе оплошать. От этого зависит множество жизней. Да, отец. Я все понял. Отдам все необходимые распоряжения. Однако нужно этот наш шаг замаскировать за обычными трудностями. Пустите слух через все возможные источники. Газеты, окна мира и контрразведчиков. Дескать, в последних моделях энергомашин найден критический для безопасности пассажиров просчет. Поэтому будет проверка и последующая модернизация. Пусть думают, что мы просто ошиблись в развитии технологий и исправляемся. Конечно, отец, все будет сделано. Тарлан, что там у тебя с армией? Мы готовы к сражениям прямо сейчас. Если вдруг Америка продолжит агрессию или атакует, например, завтра? Да, наши войска подготовлены, и я продолжаю с ними работать. Армия во всеоружии. А наши разведчики что сообщают? Американцы тоже готовятся? Да, армия поднята под ружье. Однако же они, как и мы, ссылаются на регулярные маневры, которые идут по всем штатам. И завершиться должны в течение нескольких недель. Более точных данных пока нет. Даты меняют чуть ли не ежедневно. Понятно. Похоже, они колеблются. Боятся, что еще не готовы. И мы должны этим воспользоваться. Прикинуться, что ничего не подозреваем, и встретить Янки во всеоружии. Устроим им приятный нежданчик. Что слышно про тамошних гибридов? Нам ожидать новых сарканов и армию драконов из Штатов, пока ходят лишь слухи. Разведчики упорно докладывают, что где-то есть большой альфа-ящер и вроде бы претендент на наш трон, то есть он из нашей династии. И у меня лишь один вариант. Герцог Павел Этельбер, мой давно поверженный брат, что ж, никто не видел его мертвым как и его израненного халифа. А мертвого дракона не скроешь. Думаешь, это халиф дал гены для нового вида? Вполне возможно. Почему бы и нет? А что слышно насчет ученых? Больших драконов американцы смогли вывести? Пока известны лишь слухи. Вроде как больших не сумели. Но наши разведчики, лаборанты, всякие научные сотрудники и клерки в разных институтах сигнализируют, Будто американцы смогли вывести дракона птиц примерно размером с лошадь. Но это все же не так страшно. И раз данные уже более конкретные, чем еще буквально несколько недель назад, значит работа у них идет полным ходом, и ее гораздо сложнее скрывать. Основные резервы брошены на подготовку к вооруженному столкновению с нами, пусть даже и в ущерб секретности. В точку. Готовиться следует худшему. Не расслабляться, не предполагать самый положительный итог грядущей кампании. Мы должны исходить из самого худшего. И готовиться как можно серьезней. Да, отец. Все молодые сарканы проходят дополнительную подготовку. Каждый сможет сражаться. И сколько в России сейчас всадников? Я имею в виду не в армии, а вообще считая провинции, пограничников и хозяйственников при разных управленческих институтах. По последним данным, 728. Сколько военных? 503. Сколько из незадействованных в армии потенциально могут стать пополнением? Еще около сотни. Плюс-минус. Точнее не скажешь до мобилизации. Что ж, это весьма неплохо. Я предполагал худший сценарий. А сколько дракона-птиц, возможно, уже есть у американцев? Говорят о двух-трех стаях, примерно по сотне особей, плюс мелкие для разведки, с которыми мы уже сталкивались. Что им известно о наших численности, новых возможностях, о том, что Эйзерхан наконец-то обрел наездника и способен доставлять что-то с круткой пространства — как когда-то это делал халиф, то есть перебрасывать за секунды из одной точки страны в другую. Ну, в нашей армии официально числятся лишь 150 сарканов. Сам знаешь, что большинство так или иначе давно засекречены. Американцы не совсем идиоты и предполагают, думаю, большую численность. Судя по их разработкам, также под 300 всадников. Итог нашего ночного совещания с учеными губернаторами и Владимиром, был не слишком-то радушный и оптимистичный. Но и печальным его тоже не назовешь. В принципе, все выглядело вполне решаемым, если действовать быстро, четко и тайно. «Бал?» — скинул я бровь. «Обязательно состоится», — рыкнул отец. «Иначе наши враги решат, что мы испугались и готовимся к худшему. А это может подстегнуть их атаковать раньше» чем мы сумеем во всем разобраться. Пусть считают, что мы так ничего и не поняли. Взрыв случился где-то в глуши, и наши всадники о нем даже не подозревают. Если американцы не полные идиоты, они направили хамелеонов со взрывчаткой в такое место, где нет больших поселений и где на многие километры только природа. Уверен, что Радий должен был далеко разлететься. В этом есть смысл. Зачем демонстрировать нам новое оружие прямо сейчас, пока мы еще ничего не подозреваем? Да. Думаю, они так и хотели. Иначе с какой стати делать носителей бомб, мимикрирующими под окружение? Все сходится. А если разведчики им доложат, чтобы подобного не случилось, немедленно разошлите во все издания... Бумажные сетевые статьи о том, что мы возле замков испытывали новые виды фейерверков. Информация придется весьма кстати, ведь мы готовимся к близкому балу. При этом, к сожалению, погибли несколько человек. Происшествия расследуются, виновные будут наказаны. Мы должны закинуть подобную утку как можно быстрее и максимально убедительно. Пусть пребывают в полной уверенности что взрыв случился где-то в провинции. Ученые мало что поняли, и если вообще в курсе происшествия, а ради отравляют природу и людей? Да, пусть считают, что диверсии удались. Мы не знаем о бомбах и ничего не подозреваем. Поэтому устраиваем большой бал и придаемся беспечным развлечениям. Хорошо, отец. В эту минуту в дверь постучались. Ваше величество, услышали мы низкий бас Лома. Я пришел с первичной информацией. Наверное, только ему и дозволялось вот так запросто, без доклада, без запроса у адъютантов императора, возможно ли аудиенция у правителя, являться сюда без последствий. Входи. Также без экивоков предложил отец Петру Павловичу. Лом, как я и думал, появился вместе с Аяной. В общем. Мы провели пока только самые первые тесты. Сейчас уже семь утра, и всем надо передохнуть. Мои люди работали целую ночь», — начал ученый. «Говорите уже», — поторопил его император. «Пусть Аяна вам все пояснит». «Аяна, дочка, я тебя слушаю». «Я видел, что отец восхищен ей и удивлен не меньше моего» понимал что за считанные недели эта женщина доказала властным и сильным мужчинам которые прожили не одну сотню лет чего она стоит и насколько ценна так что обращению не удивился впрочем как и владимир в общем мы несколько часов занимались расчетами и прикидками повезло что экспериментальный компьютер лома компьютер вскинул брови отец петр павлович создал машину что способно считать быстрее человека и делать еще многое другое. Мы именно на ней обрабатывали то самое видео. «Я понял», — кивнул оператор. «В общем, смотрите. Взрыв планировался практически невидимым. То есть, если бы энергия драконов не сконцентрировала все в одном месте, мы не наблюдали бы огня в небе и не засекли ничего даже похожего. Максимум подобия молнии — какие встречаются сплошь и рядом. Вместо дикого грохота те, кто располагался рядом со взрывом, услышали бы нечто вроде отдаленного грома. И взрывная волна их не накрыла бы. Все эти эффекты случились именно благодаря тому, что драконы защитили нас по принципу спасения стаи, даже ценой собственной жизни. Они планировали взрыв, который не полыхает, не гремит, и не дает удара по окружению?» — уточнил отец и посмотрел на меня. «Мол, а что я тебе только что говорил?» «Да, Николай Ашин был более чем прозорливым». «Именно так, Ваше Величество», — ответила между тем Аяна. Целью взрыва было раскидать по местности шарики с радием и еще капсулы с ядовитыми газами. «Капсулы? Ага, мы их тоже нашли и собрали». Они не светятся и сделаны из материала, похожего на пластик моего мира. «На что?» — уточнил удивленный отец. «В мире Аяны есть подобные материалы. Они, как бы это сказать, полностью искусственные. Не бьются так, как стекло, но плавятся, когда это требуется, и могут быть более эластичными, то есть гнутся, но не ломаются». В общем, эти капсулы должны были медленно испарять ядовитые вещества. «Твари!» — выругался Владимир. «Только американцы никогда честно не воюют. Все бы им нагадить из-под тишка!» «Ты как будто впервые об этом узнал!» — усмехнулся отец. «Дальше!» — кивнула Яне и Лому. «Ну, вы уже загрузили наших коллег, поручив им разработать специальные куполы, которые станут действовать так же, как энергия драконов при нынешнем взрыве. Только умирать никому не потребуется», — взял слово Лом. «А вот по поводу отравляющих испарений и радия это я еще поколдую». «Я так понял, капсулы с ядом энергия драконов запаковала так же, как и шарики с радием», — уточнил я у Аяны. Она кивнула. «Поэтому куполы вполне себе защитят поселение государства». Но нельзя забывать, что враги могут попытаться совершить ту же диверсию, что и сейчас. Тайный взрыв где-то в глуши и разбрасывание всяческой гадости. Поэтому следует укрепить границы так, чтобы даже мышь не проскочила. Сделал резонный вывод отец. «Именно для этого я предлагаю установить на границе специальные датчики», — вмешал Солом. «Так много датчиков? Увы» развел руками ученый. Они не так дорого будут стоить. Идея Аяны с частицами, которые можно регистрировать при помощи фотоэффекта, мне очень понравилась. И я разработал на ее основе специальные регистраторы. Как вы помните, облученные энергией дракона тонкие листы бумаги становятся прочнее металла, и при этом на них остаются следы различных частиц, которые двигаются мимо. Но гибридные драконы ведь не частицы, вклинился я в объяснение Лома. Нет, но каждый из них выдыхает специфические молекулы, похожие на те, что содержатся в огне дракона, добавила Аяна. Эти молекулы уникальны, потому что наши драконы выдыхают другие, сильно отличные. Ну еще бы. Они ведь другой вид, деловито кивнул император. Так вот. «Эти частицы моя бумага зарегистрирует», — бодро завершил лом. «И как ты хочешь использовать ее на границе? Повесить листки на деревьях, столбах и прочем?» — уточнил император. «Нет. Мы с Аяной предлагаем сделать нечто вроде небольших шариков. Часть развесить на деревьях неподалеку от границы, в идеале и на стороне врагов, часть же просто раскидать по траве. И...» и они станут светиться серебристым, как только вблизи появится гибридный дракон. Насколько вблизи? За несколько километров. Хороший зазор. Мне очень нравится. С облегчением улыбнулся отец. Как только детекторы где-то сработают, туда следует выслать сарканов, дабы отстреливали незваных гостей. На наше счастье, в отличие от драконов, гибриды с птицами — Теплее окружающей среды. Поэтому датчики тепла на наших энергоружьях их вполне себе могут засечь. Так вот, как их увидели сарканы, которые за ними охотились, — выпалил я. Да, они поступили очень разумно. Я бы даже сказал, как инженеры. Сняли часть датчиков с запасных ружей и надели на голову. Подключили режим с окна мира — и как бы имели виртуальные приборы для обнаружения хамелеонов. — Умницы! — Жаль, что некоторые погибли, — вздохнул Владимир. — Да, эта смекалка уроженцев нашей земли всегда выручала, — кивнул Лом. — Дальше, — поторопил его император. — А дальше будем надеяться, что при помощи датчиков и ловкости сарканов с приборами обнаружения теплых объектов Получится избежать происшествий подобных сегодняшним. В следующие дни я буду работать над схожим оружием, изучая остатки бомбы, а также над тем, чтобы обезвреживать его на лету. Мы предполагаем, что это будет нечто вроде пушки, что стреляет энергией драконов, вмешалась Аяна. Владимир, обратился к нему Лом. Я понял, кивнул драколог еще до того, как получил очередное задание. Все свободные драконы без всадников, незадействованные пока что нигде, станут дополнительными источниками энергии. Я буду кормить их так, чтобы резервуары внутри ящеров заполнялись в рекордные сроки, но при этом не навредили здоровью. И у нас есть 11 драконов, которых планировали убить в ближайшее время. Да. Их можно использовать для генерации энергии без ограничений. Нам нужно очень много субстанции. Поддержал ломы идею. Все сделаю, отдал честь Владимир. Мои доверенные сарканы будут доставлять вам новые резервуары с энергией драконов ежедневно. Также я бы хотел задействовать Аяну в своих изысканиях. Кивнул Лом в сторону моей жены. Только не во время бала. На балу. Она должна демонстрировать, что мы беззаботные и веселые правители спокойного государства, которое не ждет от соседей подвоха. К моей вящей радости ответил ему император. «Хорошо, Ваше Величество», — кивнул Лом. «А пока жду Аяну, она планировала зайти к сыну, и мы вместе отбываем в лабораторию». «Она не спала больше суток», — вмешался я. Жена посмотрела с таким удивлением, Словно меньше всего ожидала от меня реальной заботы. Ну да, я же в ее глазах просто козел. Забыл, запамятовал, вылетела из головы. Окажись на моем месте Сашка, она ни капли, ни секунды не удивилась бы, а может еще и поблагодарила бы счастливого братика за заботу, начистить бы ему сейчас морду. Жаль, что пока не время и не место. Сейчас абсолютно не тот случай, чтобы тратиться на личные разборки. Я скрипнул зубами, а Лом ответил. Я дам ей несколько личных тоников из тех, что принимают наши сарканы, когда война или сложные ситуации. Хорошо, что Аяна именно всадница. У людей подобные препараты способны вызывать привыкание и даже серьезные побочки. Мне приходится в таких случаях Делать переливание крови от саркана. Так я поступаю со своими помощниками, которых никак не заменить. Яна перенесет препараты легко и без проблемных последствий. Но они действуют на саркана лишь несколько дней. Затем наступает нечто вроде иммунитета. Напомнил я Лому зачем-то. Хотя именно он мне когда-то это все объяснял перед очередным военным походом. Все верно. «Вы хорошо все запомнили», — усмехнулся Лом и кивнул Аяне. Уж не знаю, что он хотел ей сказать, однако жена отреагировала странно. Закатила глаза к потолку, мол, опять вы о своем, о больном. Лом развел руками и уточнил. «Мы можем идти, ваше императорское величество?» «Конечно», — ответил отец. Аяна тотчас бросилась к двери, видимо, торопилась повидать сына. Я оглянулся на императора. Тарлан. сейчас не время выяснять отношения», — отрезал все мои поползновения отец. «Сейчас твоя главная задача — воспользоваться препаратами лома и отправиться в армию для продолжения подготовки. Обязательно связаться с разведчиками, с пограничниками и прочими-прочими. У меня дел новолом, а я... О чем я только сейчас думаю?» Да все о том же. Об этой роскошной, невероятной женщине, которая на дух меня не выносит. Но самое главное — пережить гонка Гана. Я ведь буду, как мартовский кот рядом с Аяной, и перестану себя контролировать. Нет, я должен в это коварное время улететь к матушке Зеланд. Путешествие уже не очень-то важное, но у меня просто нет выбора. — В день, когда Кахган войдет в гон, я либо буду далеко от Аяны, либо просто не смогу с собой совладать. Я и так хочу ее, как безумный. Чуть мы близко, все тело в стойку. А тут — гормоны, эмоции дракона, ощущение близкой случки. — Я отправлюсь по делам, отец, — сообщил я императору Николаю. Тот одобрительно кивнул. — Мол, наконец ты взялся за ум. Я поклонился и поспешил вон.